Дюпен гулял уже три четверти часа. Заходить так далеко он не собирался. На самом деле он не был большим любителем природы. Мысли метались, кружились в бесплодном водовороте, отчего настроение стало еще хуже. Как ни не нелепо это звучало, но он еще больше устал от свежего воздуха. Прогулка нисколько ему не помогла. Ему сейчас вообще мог помочь только кофеин. Надо было идти не в лес, а в кафе, Теперь все это бродяжничество казалось ему несусветной глупостью. Мало того, что он не мог распутать трудное дело, так он еще решил поплутать в густом кельтском лесу. Узкая дорога вывела его прямо к берегу. Выйдя к реке, Дюпен остановился. Надо поворачивать назад. Было время отлива, и Авен, обмелевший и узкий, уютно стремил свои воды к морю. Снова завибрировал телефон, Дюпен посмотрел на номер на Львен. Комиссар нажал кнопку. «Да». «Где вы?» «Стою у залива любви». «Ах, да-да. И что же вы там делаете?» «Думаю». Дюпен понимал, что это звучит комично, да и на самом деле было таковым. Но Дюпен знал, что Нульвен поймет его правильно. «Это просто отлично. Вы хотите сказать, что мне звонили с самыми неотложными делами?» из самых высоких инстанций. Вы уже едете? Но Львен знала, что это был плохой знак — отсутствие звонков комиссара. Не знаю. Думаю, что пока нет. Не падайте духом. Я, как могла, успокоила страсти. Вы же понимаете, Британь стоит на очень солидном материковом фундаменте. Это было одно из любимых изречений «Нульвен». смысл которого во многих ситуациях оставался для Дюпена загадкой. Но ему, тем не менее, нравилась эта фраза. — Да, на очень твердом материковом фундаменте, да еще и на граните, на мощных гранитных глыбах. — Да, именно так, господин комиссар. Дюпен был вынужден признать, что любимая фраза Нульвен подействовала успокаивающе. — Я, естественно, должен позвонить исходящему желчью префекту, не так ли? — Иначе он меня просто уволит без выходного пособия. — Да, мне думается, что вам и в самом деле стоит ему позвонить. Я непременно это сделаю, но сначала Дюпен не договорил. На какое-то мгновение он просто утратил дар речи. Вот черт! Выругался он. Он ударил себя ладонью, а потом нервно провел ею по волосам. Его, наконец, осенило. Он понял, что не давало ему покоя со вчерашнего дня, что все это время буравило ему мозг. Он понял, что было не так, понял, где он заблудился. Алло, господин комиссар, вы здесь? Я сейчас вам перезвоню. Да, пожалуйста, сделайте это. Дюпен отключился. Вот оно. Если, конечно, он не занимается пустым самовнушением, мысли пришли в порядок, все стало складываться в цельную картину. Теперь пора действовать. Если он прибавит шагу, то через полчаса дойдет до машины. Потом подумал, что его сможет подхватить Реваль, но он может остановиться только там, откуда рукой подать до его собственной машины. Для начала надо было решить, куда именно ему ехать. На ходу он листал блокнот, так как помнил, что где-то он уже это записывал. Он нашел то, что искал на одной из исписанных неразборчивыми каракулями страниц с потертыми краями — Потом он пробежал меню вызовов. Он не был уверен, что это телефон нотариуса, но в Понтавене он вообще мало кому звонил, поэтому выбор был невелик, и шансов ошибиться было немного. — Да, наверное, это тот самый номер. — Мадам де Дени? — Да, слушаю вас. — Это Дюпен. — О, ну, конечно. Здравствуйте, господин комиссар. Надеюсь, что расследование продвигается хорошо. Я читала Фигаро. Это дело приобретает, не побоюсь этого слова, мировой резонанс. О да, мадам де Дени. И именно поэтому мне нужна ваша помощь. Я с радостью помогу вам, если это окажется в моих силах. Вы говорили о двух довольно больших участках, которыми на правах наследства владел Пьер Луи Пенек. Об участках с постройками. Я даже записал это. Один участок в Ле а второй в Портманеше. Это так? Да, все верно. Портманеш и Ле В Портманеше участок и постройка больше. В Лепульдю это скорее сарай. Я, конечно, не видела ни то ни другое, но господин Пенек мне их вкратце описал. В наследстве указаны и другие участки, но они меньше. Вы не могли бы мне сказать, где именно находятся эти участки, то есть дать мне их адреса? В завещании просто указаны входящие в наследство участки. В наследственном деле имеется ссылка на запись в поземельной книге и на кадастровый номер. Эти данные можно найти в личных документах Пьерлу и Пенека. Возможно, также, что Пенеке, то есть я хотела сказать, мадам Пенек, знает, где именно находятся эти участки. Это могут знать также мадам Лажу и господин Делон. Я бы предпочел узнать адреса не от них. — Ну, можно попытаться узнать адреса в мэрии. Вот это лучше. Мне очень жаль, что я не смогла сделать для вас больше. — Вы и так очень мне помогли. — Чем могу, господин Дюпен? Желаю вам скорее распутать это дело. Дюпен невольно улыбнулся. Возможно, так и будет, мадам де Дени. Всего хорошего. Дюпен не имел ни малейшего представления, насколько далеко он углубился в лес. Он не обращал особого внимания на красоты, идя по дорожке. Теперь же они интересовали его еще меньше. Порт-Манеж Портманеш или Польдю. До Портманеша на машине десять минут езды, до Польдю дальше минут сорок пять. — Нужны точные адреса. — Нольвен, вы все еще размышляете? — Мне нужны сведения о двух вещах. — Вы быстро думаете. — Что? Нет, — Нет-нет, ничего. — Эти сведения, полагаю, нужны вам немедленно? — Да. Пьер Пенек владел двумя участками, по тысяче квадратных метров каждый, в порт манеше или Пульдю. На обоих участках стоят хозяйственные постройки. Мне нужны адреса этих участков. Так, один в Портманеше, второй в Лепульдю. Именно. Львен положила трубку. Теперь надо позвонить Мари морган Кассель. Дюпен набрал номер. Мадам Кассель взяла трубку не сразу. Здравствуйте, господин Дюпен. Да, это я. Здравствуйте. Куда мне надо приехать на этот раз? Вы очень любезны. Да, мне хотелось бы, чтобы вы приехали, когда у вас будет время и когда позволят ваши дела. Вы могли бы еще раз нам помочь? Возможно, это поставит окончательную точку в расследовании. Наступает последний акт драмы? Развязка уже близка? Ну, возможно, да. Если не возражаете, то приезжайте в отель. Там вас будет ждать инспектор Реваль. Я выезжаю. Спасибо. Огромное вам спасибо. Так, теперь Реваль. Дюпен набрал номер. Реваль ответил сразу. Да, господин комиссар? Мадам Кассель выехала из Бреста в Понтавен. И будет в отеле через час. Потом вы с ней поедете. Думаю, в Порт манеж Я чуть позже скажу вам точный адрес. Что нового у Кадега? Что говорит Буа? — Кадек, мне думается, только недавно приехал в Кампер. Хорошо, значит, мы будем работать вдвоем. Кто из коллег дежурит в отеле? Бунек, здесь творится нечто невообразимое, господин комиссар, вы читали статью Фигару, ну или, по крайней мере, они слышали? Все сотрудники и постояльцы, да что там, об этом уже знает вся деревня. Все, естественно, думают, что картина по-прежнему висит в ресторане. Некоторые уже спрашивают, нельзя ли хоть мельком на нее взглянуть. Что нам делать? Делайте свою работу. Весь этот ажиотаж нас не интересует. Что мы будем делать в портманеше Это вы сами скоро увидите. Хорошо, господин комиссар, мы выйдем, как только прибудет мадам Кассель». — Поторопитесь, я поеду в порт как только доберусь до машины. — Где вы находитесь? — Увидимся в Порт-Манеже, Реваль, до встречи. порт манеш показался Дюпену самым красивым местом на всем побережье. В закрытую уютную бухту здесь впадали Авен и Белон. С узкого клочка берега между двумя устьями открывался вид на обе реки и на бескрайнюю Атлантику. На ослепительно-белом песке стоялось десяток пальм, словно сошедших со страниц иллюстрированного путеводителя. Берег полого спускался к сказочно-бирюзовому морю. Дальше, там, где в море впадал Белон, берег был скалистым. Крутые утесы достигали высоты 20-30 метров, камни поросли травой самых разнообразных зеленых оттенков, пейзаж немного напоминал Ирландию. Холмы здесь были выше, чем в Понтавене. Их склоны практически отвесно обрывались в море. Крутые дороги спускались к реке и гавани, деля местность на три части. Порт Манеж наверху на плато, склоны с роскошными виллами и, собственно, порт на берегу возле воды. Особенно понравилась Дюпену маленькая уютная гавань с причалом. Но Львен понадобилось довольно много времени для того, чтобы узнать адреса. Это оказалось сложнее, чем казалось на первый взгляд. Пока ей дали только предварительные сведения. Естественно, ни о какой электронной базе данных здесь не было и речи. Все искали в старых, добрых бумажных архивах. Дюпен почувствовал, что скоро умрет от недостатка кофеина. Недалеко, прямо на пляже, на небольшом пригорке, стояло маленькое неброское кафе, откуда открывался вид на устье Белона. На террасе, где стояли два стола, было пусто. Официантка, молоденькая девушка в выцветшем платье и с живописно растрепанными красивыми волосами выглядела страшно усталой. Дюпен заказал кофе и булочку с шоколадной начинкой. Он вытащил из кармана телефон, и как только положил его на стол, аппарат зазвонил. Звонила 0ВН. Дюпен тотчас взял трубку. «Я получила оба адреса. С все оказалось проще». На Портманеш времени ушло несколько больше. Мне пришлось лично пообщаться с мэром. Фантастика! Я весь внимание. Он достал блокнот, карандаш и приготовился записывать. Где вы находитесь? В самом Портманеше на пляже. Значит так, слушайте внимательно. Поедете по дороге вдоль берега. Она идет по карнизу склона до карниждю Пульдон. По левому склону холма по крутой дороге поднимитесь наверх. и окажетесь на узкой дороге, ведущей к выезду из города». «Это очень узкая дорога». «Да, я записал. По этой дорожке надо проехать приблизительно 300 метров, а потом свернуть резко влево. Там начинается грунтовая дорога, которая ведет к месту». «Так. Слева увидите виллу. Рядом с ней растут большие пиньи. Поезжайте по дороге к ней. Ехать около 200 метров в направлении Авена. Слева увидите поворот налево». Эта дорога идет вдоль Авены, вниз по склону холма, вот по ней и езжайте. Откуда вы взяли такое точное описание, Нульвен? Из мэрии мне прислали подробный план, и я слечила его с картами Гугла. Короче, по этой дороге вы выйдете прямо к нужному вам сараю. Это еще около трехсот метров. Дюпен все подробно записал. Да, я найду, спасибо. Кстати, у новых Ситроэнов прекрасные навигаторы. Я знаю. Это была излюбленная тема Нульвен, и она была права. Такая система действительно нужна и очень полезна. Надо будет и в самом деле подумать об этом. Он одним глотком выпил кофе, взял с собой булочку, положил на стол деньги и пошел к машине. Описание Нульвен оказалось поразительно точным. Уже через пять минут Дюпен свернул на последнюю дорогу. Это на самом деле была грунтовая деревенская дорога. и остановил машину, вышел и не спеша пошел дальше пешком. Местность и здесь была невероятно живописной. Мягкие очертания холмов, поля, луга, перелески. Все видели эти пейзажи на полотна художников Гагена, Лаваля, Бернара. Но теперь он оказался среди этого пейзажа наяву. Как же мало все здесь изменилось за прошедшие сто лет. Просто удивительно, насколько реалистичными были те картины. Они были вернее, чем фотографии. Строение, к изумлению Дюпена, оказалось вовсе не хижиной, а добротным старинным амбаром. Дюпен ожидал увидеть нечто совсем другое, не столь внушительное. У амбара были каменные стены метров по пятнадцать в длину каждая. Правда, строение было ветхим. Крыша из натурального шифера просела и поросла мхом. Со стороны авена был вход, прикрытый массивной, высокой, закругленной сверху дверью. Дюпен без малейших усилий открыл дверь. Она поддалась легко и сразу. Должно быть, ее открывали совсем недавно. Помещение внутри показалось Дюпену просто громадным, намного большим, чем можно было себе представить, глядя на дом со стороны. Пол был земляной. Дюпен вошел внутрь. Сквозь дыру в крыше, которую Дюпен не заметил с улицы, падал косой луч света. Стояла невообразимая тишина. Пахло плесенью. Пронзительно зазвонил телефон. От неожиданности Дюпен вздрогнул и взял трубку. Номер ревали. — Да, слушаю. — Мадам Кассель уже здесь. Куда нам ехать? — Звонил кадек. Он хочет поговорить с вами насчет БВА. — Я разговаривал по телефону с Регласом. Он очень недоволен, что о ходе расследования узнает из газет. — Я сейчас перезвоню. Дюпен отключился. — Говорить сейчас он не мог. Он подождал, пока глаза привыкнут к темноте, а потом дважды осмотрел помещение. Амбар был абсолютно пуст. Странно, но здесь действительно вообще ничего не было, совсем ничего. Складывалось впечатление, что здесь ничего не было уже много лет. На полу никаких следов. Дюпен, скорее всего, ошибся. Он обманывал себя. Во всяком случае, первое предположение о местонахождении картины оказалось неверным. Может быть, ее нет и в другом месте. Он направился к двери, вышел наружу и обошел амбар. Здесь он тоже не заметил ничего достойного внимания. Вообще ничего. Он закрыл дверь и набрал номер Реваля. Реваль, мы встречаемся в Ле Пульдю, а не в Портмонеше, на въезде в город. Вы, наверное, будете там раньше, чем я. У счета на дороге из Понтавена? Да. Когда? По узким дорогам. Надо будет добраться до Понтавена, — подумал Дюпен. Потом проехать через город, переехать через Авен, потом проехать сквозь живописный Рексюр-Белон вдоль реки, свернуть на запад и ехать снова к морю. Надо рассчитывать на час. Я сейчас выезжаю, мне потребуется полчаса. Было четверть первого, когда Дюпен подъехал к Лепульдю. На дорогу ему потребовалось ровно двадцать семь минут. Ярко-красное «Рено Ривале» Дюпен заметил издалека. Машина стояла так близко к щиту, что, казалось, протаранила его. На щите было написано «Лепульдю», ниже его кельтское название «Пулдю» — «Черное море», такими же крупными буквами еще ниже значилась «Дорога художников». Дюпен вспомнил, что года полтора назад был объявлен конкурс на лучшую надпись при въезде в город. Британь решила повернуться лицом к своему художественному наследию. Сюда снова начали съезжаться художники, и теперь они увидят, куда им надо направить свои стопы. Нольвен также подробно описала Дюпену дорогу к постройке в Лепульдю, как и в Порт-Манеш. Хотя Дюпен в это время вел машину, и ему пришлось запомнить все на слух. Он медленно проехал мимо Ривали, кивнул ему, и сидевший рядом с ним мадам Кассель. Риваль включил мотор и поехал вслед за комиссаром. Первый поворот направо после въезда в город и дальше в направлении здания с вывеской пляжный буфет, где с недавнего времени расположился музей. В этом доме пару месяцев жили и писали картины Гоген и его друзья Мейер-де-Хан, Сирюзье и Фереже. Этот дом принадлежал Марижане Пенек. но она еще при жизни продала его, после чего художники начали мало-помалу покидать это место. Дюпен, следуя описанию Нольвен, доехал до буфета, потом направил машину по узкой дороге, шедшей вдоль моря, а затем свернул направо, на проселочную грунтовую дорогу. С черепашьей скоростью он поехал по ухабистой дороге, у перелеска дорога резко поворачивала направо. Постройка возникла перед их глазами внезапно, как будто нарисовалась в воздухе, Здесь действительно была жалкая хибарка из почерневших, потрескавшихся досок, крытая уродливой крышей из гофрированного железа. Хибарка была небольшая, приблизительно 2 на 2 метра. Дюпен подъехал к хижине вплотную и заглушил мотор. То же самое сделал и Реваль. Дюпен вылез из машины и подошел к Ривалю. Добрый день, мадам Кассель. Хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы нашли. Вы думаете, что здесь? «Здесь находится Гоген? Картина стоимостью 40 миллионов хранится в этой жалкой лачуге?» Было видно, что Мари Кассель раздражена. «Если мы найдем здесь картину, вы сразу сможете сказать, оригинал это или нет?» «Это было бы очень важно для нас, а вы...» «Никто не стал бы хранить здесь такую ценную картину!» «Но, может быть, это временное, вынужденное хранилище?» «Картину надо было просто на время спрятать». «Как вы вообще додумались до такой идеи? Я хочу сказать, как вы нашли это убогое место». Дюпен вдруг понял, что ответить ему нечего. Правдивый ответ прозвучал бы просто комично. Это была всего лишь интуиция. Подозрение, не больше. Он поставил на интуицию. «Это долгая история», — уклончиво ответил комиссар. «Давайте осмотрим строение, господин комиссар». Реваль тоже явно сгорал от нетерпения. Дверь находилась, как это ни странно, с противоположной стороны от подъездной дороги. Они быстро обошли хибарку, дверь была заперта на огромный амбарный замок. Маленькое оконце рядом с дверью было наглухо заколочено. Дюпен не успел ничего сказать, как Реваль, порывшись в кармане, извлек тонкую проволочку. Дюпен порой забывал, что Реваль обладал поразительной практической хваткой. Мадам Кассель тоже смотрела на инспектора, широко раскрытыми от удивления глазами, Не прошло и полминуты, как замок был вскрыт. — Я войду, Риваль, а вы с мадам Кассель побудьте здесь. Низкая, узкая дверь не желала открываться. Петли заржавели, а нижняя кромка перекошенной двери упиралась в неровный пол. С большим усилием Дюпену удалось слегка приоткрыть дверь. В хибарке было абсолютно темно. Свет проникал внутрь только через узкую щель, и его явно не хватало. «Я сейчас принесу фонарь». Реваль поспешил к своей машине. Сквозь узкую щель Дюпен и мадам Кассель попытались рассмотреть, что находится возле двери. Хибарка была забита всяким хламом. Около двери валялись старые пустые канистры, сельскохозяйственный инвентарь. Дальше виднелись две большие бочки и старая ванна. Через мгновение вернулся Реваль с огромным фонарем. «Ледлензер Х-21», — сообщил он, горделиво сверкнув глазами, — Депен коротко пожал плечами и включил чудо-фонарь. С трудом протиснувшись в щель, комиссар начал пробираться внутрь хибарки. Собственно, всю эту постройку можно было скорее назвать захламленным чуланом. Фонарь отбрасывал на вещи мощный, четко очерченный луч света, вот старый, большой, совершенно проржавевший плуг, на котором громоздились старые деревянные стулья, у каждого из которых чего-то не хватало, у одного ножек, у другого сиденья, у третьего спинки — Еще канистры самых разнообразных размеров. Луч фонаря причудливо плясал, перескакивая с предмета на предмет, пока Дюпен пробирался вглубь тесного помещения. Он был страшно удивлен тем, как в такую маленькую хибарку смогли затолкать столько вещей. Было такое впечатление, что сюда год за годом, с каким-то хаотичным мастерством запихивали все новые и новые вещи. Дюпену каким-то чудом удалось пробраться в середину помещения. и встать наконец выпрямившись в полный рост в коморке стоял ужасно неприятный запах дюпен развернулся вокруг своей оси на 180 градусов и осветил коморку лучом фонаря господин комиссар до выхода из хибарки было не более двух метров но голос реваля звучал глухо как будто издалека у меня все нормально вы что-нибудь нашли нет дюпен проложил себе путь к противоположной входа стене Было такое впечатление, что сюда давно никто не заходил и ничего здесь не перекладывал. На всех предметах лежал сантиметровый слой пыли. Здесь ничего нет. Он снова выбрался в середину коморки и попытался отсюда проникнуть в углы, насколько это было возможно. Наверное, такие же трудности испытывали те, кто прятал здесь картину. Дюпен все больше сомневался в своей правоте. «Я выхожу». От обиды ему хотелось кричать и выть. Ничего, опять ничего. Он начал пробираться к выходу. Луч фонаря упал на задний край ванны, прикрытый лежавшим на ней продолговатым предметом. Дюпену показалось, что это одеяло или платок из белой материи. Обдуманным, неторопливым движением Дюпен протянул руку к выступающему над ванной предмету. «Похоже, это простыня». Причем совершенно чистое. Дипен протиснулся к ванне и осторожно пощупал сверток. Под простыней было что-то мягкое, но под мягкостью следующего слоя угадывалось что-то твердое, ребристое, продолговатое и довольно большое. Протянув правую руку, Дипен попытался сдернуть простыню, но не смог. Реваль, я, вы мне нужны. Вы что-то нашли? Пролезьте внутрь. Реваль тщетно попытался еще немного приоткрыть дверь. Я вам посвечу, Риваль. Я недалеко от двери, но вам сначала придется протиснуться в середину, а потом уже двигаться ко мне. Реваль ловко пролез в щель и начал пробираться к Дюпену. Держите фонарь, а я вытащу эту штуку. Реваль взял фонарь и посвятил Дюпену. Комиссар взял предмет обеими руками и приподнял над ванной. Формат подходит. Должно быть, это она. Дюпен вдруг ощутил ледяное спокойствие. Выходите первым. Держась в затылок друг к другу, они принялись выбираться к двери. Просунув голову в щель, Мари Марган Кассель с любопытством наблюдала за этой забавной процессией. Инспектор и комиссар подошли к двери. Выбирайтесь наружу, реваль, а я подам вам эту штуку. Выбравшись из чулана, Дюпен непроизвольно зажмурил глаза. Солнце все еще стояло почти в зените и ослепило его ярким светом. Дюпен медленно открыл глаза. Реваль положил сверток на траву возле дороги. Не говоря ни слова, все трое опустились вокруг него на колени. Дюпен снял белую простыню. Под ней оказалось мягкое шерстяное одеяло. Когда комиссар развернул его, всем в глаза ударил ярко-оранжевый свет. Дюпен развернул картину до конца. Она была целая и невредима. Все трое безмолвно смотрели на открывшегося им Гогена. Первой пришла в себя Мари марган — Ее надо убрать с солнца! — Что вы можете сказать, мадам Кассель? Дюпен понимал, что задал глупый вопрос. Мадам Кассель уже ответила на него своей первой реакцией. — Мне надо внимательно ее рассмотреть и воспользоваться аппаратурой. Пока ничего не могу сказать, но думаю, что это она. Мадам Кассель смотрела на картину, как зачарованная. — Давайте аккуратно положим ее в мой багажник. и там вы сможете ее внимательно рассмотреть. — Реваль, идите туда, к лесу, и встаньте так, чтобы видеть дорогу. Помолчав, он добавил, — возьмите оружие. Реваль обеспокоенно взглянул на шефа. — Мадам Кассель тоже была явно озадачена. — Может быть, стоит вызвать подкрепление? В голосе Ревале послышалось волнение. — Нет, просто последите за дорогой. Сделайте так, чтобы вас с нее не было видно. Идемте, мадам Кассель. Дюпен взял картину и, не спеша, понес ее к машине. Мадам Кассель обогнала его, подошла к машине и открыла багажник. Дюпен осторожно положил туда картину. «Сейчас я принесу мои вещи». Мадам Кассель отошла к машине Реваля, открыла правую дверь, достала с заднего сиденья большую дорожную сумку и вернулась к Дюпену. «Мне нужен мой стереомикроскоп». Она извлекла из сумки какой-то сложный на вид прибор, включила его... и, наклонившись, принялась изучать лежавшую в багажнике картину. «Это займет довольно много времени, и, наверное, я не смогу дать окончательный ответ, суждение будет лишь предварительным. Этого будет вполне достаточно. Я отойду, а вы спокойно поработайте». Реваль тем временем с пистолетом в руке побежал к развилке дороги за перелеском и исчез за деревьями.